Защита, скреп. Кроме ведьм и колдунов, смертную казнь применяли ко всем, кто верил не так, как полагалось, и тем самым расшатывал один из важнейших столпов, на которых зиждилась жизнь общества. Библейское второзаконие перечисляет те случаи, когда ради защиты веры должна применяться смертная казнь, когда пророк или сновидец будет призывать «пойдем вслед богов иных», Даже если это сделает брат, сын, жена, дочь, друг, ответом должна быть смерть. А если целый народ отпадет от веры, то все его жители должны быть уничтожены. Древние римляне мучили и казнили первых христиан, не желавших признавать божественность императора, разгромили Иерусалимский храм, жрецы которого не соглашались поставить изображение императора там, где поклонялись Богу, провозгласившему «Не сотвори себе кумира». Когда христианство вышло из катакомб и стало официальной религией, начались гонения на тех, кто не соглашался с официально принятыми взглядами на троичность или на сочетание божественной и человеческой сущности Христа. Затем наступила эпоха крестовых походов, и по всем западным странам прокатились еврейские погромы. Началась реформация, и в Варфоломеевскую ночь кровью оказался залит Париж, а вслед за ним и вся Франция. Вспыхнули аутодафе в католической Испании, а в кальвинистской Женеве сожгли непокорного Мигеля Сервета, чье учение противоречило идеям Кальвина. Томас Кранмер, один из главных проводников реформации в Англии XVI века, во время правления католички Марии Кровавой был брошен в тюрьму, дрогнул и отрекся от своих убеждений. Тем не менее он был приговорен к смерти, и сначала, как гласит легенда, протянул в огонь правую руку, заявив, что она виновна больше, чем он сам, так как подписала отречение. В Новгороде в 1227 году сожгли четырех волхвов, языческих жрецов, которые все еще, как и большая часть народа, не смирились с крещением Руси. В 1441 году в Пскове сожгли 12 колдуний, а в 1444 году в Можайске боярыню тоже обвиненную в колдовстве. Ересь жидовствующих, отрицавших троичность божества, сперва расцвела в конце XV века в Новгороде, затем ее проповедники были изгнаны из города, но через некоторое время объявились немного немало при дворе московского князя Ивана III, который довольно долго прислушивался к ним, очевидно обдумывая, как использовать их проповедь в своих целях. В конце концов, великий князь сделал выбор в пользу других церковных направлений, и еретики были сожжены в Москве. Иван Грозный, как мы знаем, странным образом сочетал садистскую жестокость с экзальтированной религиозностью. Убийство митрополита Филиппа, задушенного в своей келье с Скуратовым, и гибель игумена Псково-Печорского монастыря, которому, по легенде, сам Грозный отрубил голову, не противоречили его борьбе за чистоту веры. Плотники Неупокой, Данила и Михаил были сожжены весной-летом 1569 года за употребление в пищу, запрещенной церковными правилами телятины. А в августе 1575 года сожжено 15 ведьм в Новгороде, а сказывают ведуньи. Шведский дипломат Петр Петрей в записках начала XVII века писал о Грозном, очевидно удивляясь его необыкновенной религиозной терпимости. Как ни был он жесток и неистов, однако ж не преследовал и не ненавидел за веру никого, кроме жидов, которые не хотели креститься и исповедовать Христа. Их он либо сжигал живых, либо вешал и бросал в воду. Как видим, даже употребление телятины могло стать причиной для казни, что уж говорить о временах церковного раскола, когда сотни приверженцев старой веры заплатили жизнью за нежелание мириться с новыми обрядами. А протопоп Аввакум прошел ссылки, избиения, Сибирь, многолетнее заключение в земляной тюрьме, и после всего этого взошел на костер и принял мученическую смерть. Пытки, которым перед смертью были подвергнуты мятежные монахи Соловецкого монастыря, лучше, наверное, не описывать. Даже в просвещенном XVIII веке, по словам декабриста Штейнгеля, капитан Тенгинской крепости на Камчатке Шмалев сжег местную жительницу, обвинив ее в колдовстве. Сегодня религиозные казни сохранились только в тех частях земного шара, которые контролируются фанатиками вроде талибов. Но сколько тысяч людей на протяжении истории человечества заплатили жизнью за то, что верили не так или как джордано Бруно и многие другие просто говорили то, что через некоторое время станет общепринятым мнением. Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признана террористической организацией, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. Однако неприкосновенными считались не только храмы и священные книги. Авторитет некоторых общественных институтов был овеян святочтимой традицией, а значит, неподчинение ему должно было караться смертью, чтобы восстановить и укрепить основы бытия. Власть родителей была неприкосновенна во всех древних обществах, поэтому убийство родителей, особенно отца, каралось безжалостно. Римская пена кулеи, казнь в мешке, заключалась в том, что преступника, в большинстве случаев отцу-убийцу, помещали в кожаный мешок вместе со змеей, обезьяной, петухом и собакой и бросали в воду. Кожаный мешок обеспечивал длительность казни, так как пропускал воду не сразу, и приговоренный еще достаточно долго оставался в замкнутом пространстве с обезумевшими от ужаса животными. Что характерно, такой же жуткой казни подвергали и святотатцев за поругание уже не отцовской власти, а богов или храмов. При этом отец в Древнем Риме имел право обречь сына на смерть за совершенное тем преступление, и это считалось не убийством, а законной казнью. В Китае, где почитание родителей благодаря конфуцию стало одной из принципиальных, можно сказать, формообразующих основ жизни общества, с теми, кто не просто убивал, а убивал именно старших родственников, обходились беспощадно. В классическом конфуцианском трактате «Сяо Цзин» Канон сыновней почтительности практически с самого начала говорится. Сыновняя почтительность начинается со служения родным в детстве, продолжается в служении правителю в зрелые годы. Нарушение норм сяо считалось в Китае техчайшим преступлением и предполагало за это суровую ответственность. Так, к мучительнейшей казни в виде линчи Преступник приговаривался не только за государственное преступление, организацию массовых беспорядков, измену, свержение власти, но и в случаях посягательств детей на родителей, младших братьев на старших, жен на мужей, рабов на господ. Эта казнь была введена в законодательство Китая еще в XII веке и отменена лишь в апреле 1905 года после привезенных на Запад французскими солдатами фотографий о бесчеловечных изуверствах. Подчеркнем, что измена государю также приравнивалась к нарушению принципа Сяо. Параллель между подчинением отцу и подчинением государю, столь характерная для конфуцианского мышления, прослеживалась в разных частях света по одной простой причине. И власть отца, и власть вождя, царя, императора, короля священна. Соответственно, обе эти опоры мироздания надо защищать ценой крови. Отсюда многочисленные кары обрушивавшиеся на всех, кто наносил хоть какой-то ущерб государю или его представителю, или самой государственной власти. Римские законы 12 таблиц предписывали предавать смертной казни тех, кто подстрекал врагов напасть на Рим, сегодня это назвали бы изменой родине или выдал римского гражданина врагам. Подобных предписаний, казней для предателей, изменников, шпионов в истории было столько, что перечислить их все попросту невозможно но могли карать смертью и тех, кто расхищал государственное, государево имущество или поднял руку на вельможу, стражника, чиновника, в общем, на представителя власти. А и так, что совершенно не смехотворное наказание назначалось за проступки, которые сегодня кажутся нам поистине смехотворными. Например, законы 12 таблиц предписывали наказывать палками за публичную брань, А того, кто, по словам Цицерона, злую песню распевает, то есть очевидно хулит другого человека и возводит на него клевету, приговаривали к смерти. В наши дни подобное действие могло бы стать предметом гражданского иска о чести и достоинстве. Такую же систему ценностей мы видим и в совершенно ином обществе. Заслуживает внимания тот факт, что практически у всех групп эскимосов от Аляски до Гренландии Неисправимые лжецы приравнивались к убийцам, рецидивистам и колдунам и приговаривались общиной к смерти. Что здесь перед нами? Невероятно завышенная ценность представлений о чести и добром имени, о необходимости нести ответственность за каждое свое высказывание? Или же вера в магическую силу слов, которые могли погубить адресата злой песни или испортить жизнь всей общине? Во всяком случае, подводя итог, можно сказать следующее. При всем невероятном разнообразии юридических систем, обычаев, традиций разных стран и культур, ясно просматриваются некоторые закономерности. Те преступления, которые сегодня воспринимаются как наиболее тяжкие, карались смертью далеко не всегда. Конечно, в большинстве случаев убийц казнили, но чем древнее общество, тем выше вероятность, что за кровь можно было дать выкуп. Лишь постепенно государство стало брать наказание за убийство в свои руки, и уж тогда пощады ждать не приходилось. А вот те преступления, которые сегодня могут казаться куда менее тяжкими, мелкое воровство, мошенничество, вполне могли привести людей прошлых веков на виселицу, плаху, костер. С особой жестокостью карались преступления, связанные с посягательством на основы, будь то священное представление, учение, боги, отцовская власть, или незыблемость власти государственной. Не должно ли это навести нас на мысль, что высшая, неотменимая, непоправимая мера наказания не может применяться хотя бы потому, что кажущееся ужасающим преступлением в одной культуре через некоторое время или в другом месте становится нормой, либо считается легким проступком? Как сочетать относительность представлений о том, что можно и что нельзя, что свято и что кощунственно, с абсолютным характером казни? Исходить из того, что мы живем здесь и сейчас, и значит, наши представления абсолютны. Но можем ли мы сегодня, в нашем меняющемся мире, быть в этом уверены?